Я была здесь своей. В том смысле, что частенько приходила сюда с гостями, друзьями, знакомыми, заглядывала с мужем или одна, если надо было перекантоваться, час-другой между встречами, перепробовала все чудеса их скатерти-самобранки, но предпочитала несколько блюд, всегда отменных. Манана готовила сама, никому не доверяла. Из коридора шесть узких и крутых ступеней вели в кухню, где было, наоборот, очень светло, уже что-то гремело, звякало, скворчало и раздавались голоса. Я поднялась туда и увидела Манану и одну из официанток, Ольгу, по-утреннему замедленную. Манана. Крашеная блондинка, большая и плавная, как почти все массивные люди, источала неторопливую благость и добросердечие. Она курила, сидя у полукруглого окна, закинув ногу на ногу. Под мощными лампами дневного света ее голые колени светились двумя ослепительными белыми шарами. При виде меня Манана улыбнулась и широко повела рукой сигаретой, то ли здороваясь, то ли благословляя то ли приглашая в дом. Ольга же, на мое внизу из гостей, сразу принялась заваривать ягодный чай, мой любимый, который заказываю обычно еще до всяких блюд. Пока я отсутствовала, моя попучица сняла и шляпку и оказалась с короткой мальчишеской стрижкой, вернее, абсолютно седым ежиком — Спускаясь по ступеням, я увидела этот серебристый хрупкий затылок и только мгновение спустя поняла, что он принадлежит моей старой даме. Она сидела за столом, спиной к ступеням и боком к единственному окну, выходящему во дворик вровень с землей, от чего за стеклом иногда возникала трехцветная кошка, полудомашняя. Летом случалось, эта наглая животина впрыгивала через окно прямо на стол. Обстановка здесь была... Самое свойское. По углам в каменных нишах под сводчатым беленым потолком были спрятаны динамики. И после короткой паузы над нашими головами зазвучала шен как всегда волной глубокой и благодатной грусти. Два верхних солирующих голоса выплетали прихотливый орнамент на фоне протяжного баса, Что тесными шажками полутонов переступал вверх и вниз по ступеням мелодии. Меня зовут Мирьем, сказала дама. Я тоже назвалась. Хотите, расскажу о районе, где мы находимся, предложила я. Он называется Нахалад Шива. Это один из самых старых не надо. Остановила меня Мирьем и улыбнулась. Я прожила в Иерусалиме изрядную часть жизни и с этим районом знакома. Знаете что раньше было в этом подвале. Здесь много лет сидел Пабло, старик из Уругвая. Чинил и настраивал музыкальные инструменты. Конечно, он давно умер. Но мне приятно, что эти старые камни до сих пор слушают музыку. Григорианский хорал, да? Нет, — сказал я. Это грузинское хоровое пение. «Шенхарвинахи», винахи Знаменитая старинная песня. «Вы хорошо знаете грузинскую музыку?» «Нет. Просто один из этих голосов, высокий такой, слышите, он как бы оплетает полутонами мелодию второго тенора. Это голос Васила, хозяина заведения. Он до приезда в Иерусалим пел в фольклорном ансамбле. А я столько супов здесь выхлебала, что научилась слышать голос Васо отдельно от всех». И о чем же он поет? Это на старогрузинском. Мне вас переводил, Постараюсь вспомнить, ну, если приблизительно, скажем так. Ты виноградник, что вновь расцвел, юный, добрый, прекрасный, посажен в Эдеме, благоуханный плод, возвращенный в раю, что-то в этом роде. Красиво, задумчиво проговорила она, как благоуханный плод, возвращенный в раю, в раю, красиво, это, конечно, о женщине, о женщине, согласилась я, или о Боге. внимательно оглядела накрытые льняными скатертями грубые деревенские столы. Не думала, что так ясно вспомню Пабло. Он был маленький, живчик. Вон там в углу стояли клавикорды, два клавесина, по стенам развешаны скрипки, две-три гитары, мандолина, старинная лютня. Здесь даже барочная скрипка была и виола до да гамба, чего только не приплывала в пустынную Палестину. И на столах, у той вон стены, редком лежало столько разных диковинных дудок, свирелей, бубнов, трещоток. Поэтому хламу вполне можно было изучать историю музыкальных инструментов народов всей земли. Мы сюда иногда заходили с мужем. У него были потрясающие способности к музыке. Он сразу начинал играть на любом инструменте. Даже на таком который впервые видел. «Это звучит несколько фантастично», — заметила я. «Да-да», — живо отозвалась она, «однажды в юности это спасло его в гетто. Герменцель, комендант, был страстным меломаном и довольно хорошим флейтистом. Он услышал, как Адам играет на мандолине и приказал являться на репетиции квартета, который организовал там, в гетто». Но партии мандолины не было в нотах, которые имел Герменцель, поэтому Адаму пришлось освоить скрипку. Явилась Ольга с партитурами меню. Она несла их, обнимая и прижимая к животу, как студенты консерватории носят ноты на репетициях. Мирям раскрыла твердые коричневые створы, побежала взглядом по кудрявым строчкам, набранным псевдогрузинским шрифтом. «Послушайте моего совета», — сказала я, накрыв ладонью ее крапчатую старческую руку. «Здешний грибной суп, да еще в такой ливень, может поистине украсить жизнь двум бродяжкам вроде нас с вами». Она засмеялась, захлопнула меню и откинулась к высокой спинке стула. «Идет. Но и выпить что-нибудь непременно. Некоторое время при участии заинтересованной Ольги мы выбирали между Изабеллой и Кинзмарауле, трижды склонялись в ту и дважды в другую сторону, в конце концов остановились на Хванчкоре. «Я раскрою ваш зонт на кухне, чтобы высох», — сказала Ольга. Затем принесла чайник и две чашки, разложила салфетки. Когда она ушла, я выждала несколько мгновений». Несколько тактов мужественно звучащего хорала, чтобы не обнаружить так скоро мой гончий интерес к новому собеседнику. Жадный голый интерес, которого я вечно стыжусь и не могу преодолеть. «О каком гетто вы упомянули?» — осторожно спросила я. «О Гродненском», — ответила она и потянулась налить себе чаю из чайника. Прозрачная пунцовая струя заполнила ее высокий стакан, который мгновенно запотел, вытолкнув на поверхность сушеные мячики-ежевики, смородины, голубики. О, какой интересный букет! Она с удовольствием вдохнула пар над стаканом. Все ароматы леса, как в рекламе. Нам принесли по бокалу хванчкары. Вина чуть более терпкого, чем мне нравится, из тех, что длятся долгим шершавым эхом после глотка где-то в глубине нёба. Мирьям попробовала, одобрительно кивнула. Недурно, немного похоже на кьянти». И приподняла бокал. За очарование случайных встреч. Я пригубила вино и благоразумно отставила бокал в сторону. Все же за рулем. Да еще первый день, одна. И ваш муж выжил в гетто, потому что играл на разных инструментах. Она усмехнулась. Ее морщинистое лицо под седым ежиком волос засветилось каким-то клоунским лукавством. О нет, Адам был не из тех, кто стал бы полагаться на немецкую страсть к музыке. Если бы вы знали Адама, вы бы не задали такого идиотского вопроса. К тому же он тогда не был мне никаким мужем. Нам вообще было едва по шестнадцать лет. Такие местечковые Ромео и Джульетта, влюбленные до судорог и не смеющие прижаться друг к другу поосновательней. — Как? Значит, и вы в то время были в гетто? — О, Боже! — вздохнула она. — Что вас так удивляет? В то время все евреи в тех местах были, если не в армии, то в гетто, в лагерях, либо уже гнили в ямах. Я вспомнила ее странные заявления о могиле мужа и решила на всякий случай промолчать. Но эти музыкальные экзерсисы с Гером Менцелем дали ему время. Время, понимаете? Самое важное, самое драгоценное. Время. Потому что музыкантов тогда еще не увозили. Днем он музицировал на скрипке, а ночью рыл подкоп из заброшенной кузни. Она была очень удачно расположена впритык к забору на отшибе, И знаете, что было самым трудным? Она усмешливо глянула на меня, словно ожидая вопроса. И сразу же ответила, самым трудным было перед репетициями очистить ногти. У музыканта руки на виду и не должны вызывать подозрений. Явилась Ольга с подносом традиционных бесплатных салатов от дома. «Принялась расставлять керамические мисочки с зеленью, лобио, баклажанами с чесноком, положила на угол стола деревянную доску с лавашем. «Осторожно, только из печки», — предупредила она. «Но мы обе немедленно потянулись к источнику благоуханного горячего воздуха и, обжигаясь и на пальцы, оторвали по хорошему куску». Несколько мгновений... Моя гостья только охала, широко раскрывая рот и ладонью загоняя туда воздух. «Не увлекайтесь», — предупредила я, — «помните о главном. Минут через двадцать грядет божественный суп в окружении грибных ангелов». У нас под Гродно были роскошные грибные леса. «А что это они поют все время? Одну и ту же песню?» «Ну что вы, это уже другая». «Гапринди», «Шава», мерцхало, Слышите, они замирают, сходят на пианиссимо, и вдруг тоска вспыхивает, как пламя в очаге. Вот и Адам всегда называл меня глухарем и не понимал, как это можно одну мелодию спутать с другой. «Вы бежали вместе с ним через подкоп», сказала я утвердительно. Она покачала головой, опять таинственно усмехнулась, Погрозила мне пальцем. «Вы хотите пролистнуть половину моей жизни и заглянуть в конец?» «Нет». Я не бежала с ним. Да, Адам пришел за мной ночью и просил, чтобы я ничего не брала с собой, ничего, шла так, как стояла в одной рубашке. Там на другой стороне нас должен был ждать с какими-то вещами Федя, сын кузнеца, дружок Адама. Но мама сказала папе как так. Он еще не просил ее руки, не сватался, не говорил с нами. Нет, Мирьям девушка из хорошей семьи, а не шлюха какая-нибудь. Она не побежит за ним в одной рубашке. Мама всегда была у нас очень, как-то сейчас говорят, авторитарной. Это она настояла, чтобы папа согласился войти в Юденрат. Ей казалось, что так он спасет всю семью. Я видела по папиному лицу, что он не прочь меня отпустить. И я рыдала и билась, как связанная овца, но ничего мне не помогло. Сейчас даже странно, как это я не убежала с ним. Так просто повернуться, схватить его за руку и убежать. Иногда просыпаюсь ночью и представляю, как отворачиваюсь от мамы, хватаю Адама за руку, и мы бежим. Бежим, бежим. Я отворачиваюсь, и мы бежим. Отворачиваюсь и бежим. Но тогда я и вправду была хорошей дочерью. Я только плакала, горько плакала. И Адам стоял бледный, как смерть. И смотрел на меня такими глазами, будто хотел этими глазами унести меня с собой. А мама была кремень. К тому же она боялась, что мой плач разбудит всех вокруг и велела даму убираться. Он повернулся, ударил кулаком по двери и ушел. И все. И больше я не видела его. До самой смерти.